Наиболее обширный поток информации поступал в СССР именно из Англии, где прямо в недрах британской секретной службы сидел советский агент Ким Филби. Кроме того, НКВД удалось завербовать в сентябре 1940 года Джона Кернкросса, секретаря члена военного кабинета лорда Хэнки. Керн Кросс присылал в НКВД буквально в буквальном смысле тонны секретных документов. Но наиболее интересным было сообщение Филби, пришедшее в начале декабря 1940 года. Общая установка, данная резидентуром Ми-5 на континенте, а также в посольстве Британии в Швеции, Швейцарии, Португалии, Греции, Венгрии Болгарии, а также в Во многие страны Южной Америки и Азии, где имеется английское посольство или консульство, предписывает сотрудникам разведки и дипломатам всячески муссировать слух о неизбежности войны между Германией и Советским Союзом, которая должна разразиться не позднее лета 1941 года. При этом, в зависимости от конкретных условий и симпатий местного населения и прессы, Нападающая сторона в этой войне должна определяться соответственно. Нападение может осуществить в равной степени как Советский Союз на Германию, так и Германия на Советский Союз. Планом предусмотрена фальсификация необходимых документов для передачи их в Берлин и Москву, как по дипломатическим каналам, так и по каналам спецслужб, секретных служб.